Дьявол кроется в мелочах. В машине Грэди говорит мне такое, чего я никогда не забуду. Он говорит мне это по дороге в службу федеральных маршалов, где нас ждёт Бэйли. Над озером Леди-Берт восходит солнце. В Остине начинается новый день. Когда мы выезжаем на шоссе, Грэди поворачивается ко мне, словно и не вижу, насколько он недоволен моим решением. Имейте в виду, Они отомстят Оуну, несмотря ни на что. Я выдерживаю его взгляд, самое меньшее, что я могу сделать. Запугать себя я не позволю. Никало своего не упустят, продолжает Грейди. Он с вами играет. Вряд ли. А вдруг вы ошибаетесь, спрашивает он. Намерены сесть на самолёт, вернуться к прежней жизни и надеяться, что угроза миновала? Ничего не выйдет. Вы в большой опасности с чего вы взяли хотя бы исходя из своего многолетнего опыта Николас ничего против меня не имеет всё равно я не при делах это знаю я это знаете вы чего не скажешь о Николасе кстати думаю он сделает для меня исключение почему по-моему он хочет узнать свою внучку объясняю я причём гораздо больше чем наказать Оуна Грейди задумывается «Даже если вы правы, в таком случае вы никогда не увидите Оуна». Эти слова звенят у меня в ушах и отдаются болью в сердце. Сначала их говорит Николас, теперь Грейди, будто я сама не знаю. Их тяжесть строится по моим жилам, отравляет кровь. Я отказываюсь от Оуна. Я отказываюсь от шанса вернуться к нему, быть с ним вместе, если все наладится, в чем я лично сомневаюсь». Ничего уже не станет прежним, домой Оуну дороги нет. Грейдис ежжает на обочину. Мимо проносятся грузовики, ветер качает машину. Ещё не поздно. К чёрту Николаса, к чёрту вашу с ним сделку, восклицает он. Не лезьте ни в своё дело, подумайте о Бэлль. Только о ней я и думаю, говорю я. И о том, что так хотел бы он Вы правда считаете, что он выбрал бы вариант, при котором никогда её не увидит, не сможет с ней общаться? Скажите мне вот что, Грейди. Вы знакомы с Оуном гораздо дольше, чем я. Как думаете, каких действий он ожидал от меня, когда исчез? Наверное, он хотел, чтобы вы сидели тихо воды ниже травы, пока я не разберусь с проблемой. Надеялся, что его не покажут в новостях что вы сможете сохранить свою прежнюю жизнь, а если нет, то я перевезу вас в безопасное место, где вы с ним воссоединитесь. В этом и состоит ваша ошибка. Какая ошибка? Не понимает Грэдди. Каковы шансы, что они найдут нас после переезда? Невелики. А точнее, пять процентов? Десять? Как насчет утечки в прошлый раз? Каковы были шансы тогда? Пока вы за ними присматривали, Оуну с Бейли грозила опасность. Оуэн не захотел рисковать. Он не готов подставлять дочь под удар. Я бы не дал никому ее обидеть. Если эти люди нас отыщут, то пойдут на все, лишь бы добраться до Оуэна. С нами не станут церемониться, верно?» Грэдди молчит, возразить ему нечего. «Короче говоря...» Вы не в силах гарантировать, что такого не случится. Вы не можете убедить в этом меня, как не смогли в своё время убедить Олн. Поэтому он и оставил её со мной, поэтому и исчез, а не пошёл прямо к вам. Полагаю, выша боитесь, а я полагаю, мой муж знал, на ком женился. Грейди смеётся. Если эта история и могла вас чему-нибудь научить, то лишь одному никто не знает, на ком женишься. Или за кого выходишь замуж? Не согласна. Если бы Оуэн хотел, чтобы я сидела на месте и ждала, пока вы со всем разберетесь, он бы мне так и сказал. Тогда почему же он переслал мне свою электронную переписку? Зачем сохранил доказательства преступлений Эйвита? ФБР уже пошло на сделку о признании вины, и теперь Эйвит проведет в тюрьме следующие 20 лет. Как вы можете объяснить поступок мужа? Почему он устроил все таким образом, чтобы попасть в программу защиты свидетелей? Думаю, он поступил так по другой причине. И по какой же, интересуется Грейди, боялся последствий для себя? Нет, отвечаю я, для Бейли. Он фыркает, и я могу представить все его аргументы, которые он хочет, но не может озвучить. Он знает о Боуне те же факты, что и Николас просто ведёт их в одном свете. Вероятно, Грейди считает, что полуправда поможет перетянуть меня на его сторону. Однако я уже выбрала сторону Бэйль и мою. Скажу по-простому, Хан, Николас чертовски плохой человек. Рано или поздно он вас накажет. Бэйли может ничего и не грозить, но если он не доберётся до Оуна, то отыграется на вас. А вы ему никто. На вас ему глубоко плевать. Не сомневаюсь. Тогда вы должны знать, насколько опасно возвращаться к прежней жизни, восклицает Грейди. Я смогу вас защитить только если вы мне позволите. Он хочет услышать: "Да, защитите меня". Не дождётся. Я этого не скажу, потому что знаю, ему нас не защитить. Николас, если решит нас отыскать, Всё равно нас отошлет. Это я усвоила хорошо. Тогда почему бы не поступить так, как лучше для Бэйли? К тому же, Бэйли сможет остаться с собой, раньше у неё такого выбора не было. Грейди заводит машину и возвращается на шоссе. Ему нельзя доверять. Вы с ума сошли, если думаете, что можно заключить сделку с дьяволом и надеяться на лучшее. Я отворачиваюсь от него и смотрю в окно пожил увидим